Инсайдер. Четвертый. Заключительный рассказ. Последний пророк. «Тандий, великий пророк Ордена Ротондов, ты предрек встречу с Астрицей и вел меня своим словом к последнему твоему заключению моей судьбы. Скажи мне, чем все закончится?» С трепетом спросил инсайдер. «Ты уверен, что хочешь знать, как ты умрешь?» сказал Тандий. «Абсолютно. Тогда слушай». Как только пробьет гром голосов народов на облаках Красной Луны, и ты услышишь в себе крики боли своей падшей души, то ты узнаешь весть, что должен лететь к сердцу светоносной площади Атлантиды. Ты знаешь, что титаны ликовали на этой площади, когда сообщили всему старому миру свою первую новость об их великом открытии в истории науки, которая уничтожила их империю. Напомни, какое открытие они совершили? прищурил свои глаза инсайдер. «Они праздновали, что открыли врата в рай небесный». «Невозможно», — отрицал инсайдер. «Боюсь, неизбежно», — подытожил Тандий. «Но тебе интересен другой вопрос. Почему ты полетишь на светоносную площадь Атлантиды?» «Ты прав», — подтвердил инсайдер. «Ты отправишься в путь, потому что перед тобой будет стоять неотвратимый выбор. Какой выбор я должен сделать?» все просто либо ты останешься жить с трицей либо ты летишь к сердцу светоносной площади атлантиды но ты все равно полетишь на эту площадь и погибнешь в радужном огне вечного мрака облаков красной луны бред зачем мне лететь к сердцу площади предков усмехнулся инсайдер что может быть важнее чем моя возлюбленная моя острица ты хочешь знать что важнее твоей любви к ней — спокойно сказал Тандий и вел к главному итогу их беседы. «Ничего не может быть важнее, чем она!» — возмутился инсайдер. «Тогда тебя ждет главное разочарование в своей жизни», — сказал Тандий и тяжело вздохнул. «Я не верю!» — отказываясь слушать Тандия, продолжал твердить инсайдер. «Хорошо, ты вправе знать!» — сделал паузу Тандий и продолжил говорить свои последние слова ему. Тебе придется выбирать между тем, чтобы спасти мир, в котором будет жить твоя любовь, или погибнуть самому. Не может быть несправедливо, говорил Инсайдер и паник. Но каким образом я буду решать судьбу человечества? Танди не ответил на последний вопрос Инсайдера. И исчез в том самом пшеничном поле, где в самом начале нашей истории зов ветра судьбы вторкся в душу Инсайдера. Инсайдер в сомнениях и унынии не знал, что ему делать и говорит ли острица страшную новость для нее, потому что она не сможет его отпустить в последний полет его жизни. Тогда инсайдер решил для себя. Он не будет рассказывать Острице о том, что ему сказал последний пророк. Как ни в чем не бывало, он пришел в замок Ротондов, в ложе короля Поднебесной. Там его ожидала его возлюбленная, Острица, еще не знающая прискорбную судьбу инсайдера. «Где ты был?» с обеспокоенным лицом спросила Астрица. «Я видел с стандием по деловому вопросу», пояснил инсайдер. «По какому вопросу ты обратился к пророку Ротондов?» — требовала ответа острица «Я спрашивал его о том, что ждет тебя», — ответил инсайдер, умолчав основную истину. «Что же ждет меня?» — в недоумении спросила острица одновременно негодуя о поступке инсайдера. «Тебя ждет прекрасное светлое будущее», сдержанно ответил инсайдер. «Тогда я очень счастлива», — с радостью сказала острица, не думая спросить инсайдера о будущем своего любимого. Инсайдер крепко ее обнял и в последний раз поцеловал ее перед тем, как ей сказать, что ему нужно покинуть мир магов и встретиться с высокопоставленным лицом мира людей, чтобы разрешить политический конфликт между Орденом Ротондов и правительством людей» настоящий конфликт возник из за того что якобы некий адепт ордена аратондов вмешался в настоящие исторические события мира людей когда инсайдер прибыл в резиденцию этого неординарного начитанного и умнейшего человека своего времени то стража пропустила короля поднебесной и дворецкий отвел его в покое понтия пилата добрый день инсайдер поприветствовал пилат ты не желаешь выпить красного вина нет спасибо за предложение «Инсайдер, я пригласил тебя в свою резиденцию, чтобы ты разобрался с одним очень сильным магом, который называет себя Иисусом из Назарета. Он поднял восстание против моей власти и возомнил себя Мессией. — Ты уверен, что он маг? — Поэтому я тебя позвал, чтобы ты смог вынести заключение о том, кто он такой, самозванец или Мессия. Пусть отведут меня к нему». Стражники Пилата шли с инсайдером в темницу к Иисусу из Назарета. А инсайдер все еще думал о том что ему сказал тандий наконец инсайдер увидел в темнице побитого измученного и голодного человека который смотрел на инсайдера с состраданием и смирением иисус из назарета уточнил инсайдер верно говорят что ты мессия верно докажи ты тот кто вынесет мне приговор а я тот кто спасет человечество от чего сказал и улыбнулся инсайдер. «От смерти». «Никакому магу не под силу победить смерть», отрицал инсайдер. «Моя сила происходит не от магии, а моя сила дается мне от Отца Небесного. Продемонстрируй ее». «Инсайдер, чего ты боишься больше всего на свете?» «Откуда ты знаешь, кто я такой?» с недоумением на лице спросил инсайдер. «Все знают, кто ты такой». «Я боюсь больше всего на свете потерять свою любимую». «Ты уже потерял ее, когда прилетело судить меня», — спокойно ответил Иисус. «Ты понимаешь, что тебя казнят на Светоносной площади Атлантиды?» «Этого не произойдет, если ты не приговоришь меня к смерти», — объяснил Иисус. В этот момент инсайдер осознал, какое решение он должен принять, о котором говорил Тандий. Он понял, что должен спасти этого безумного человека, но он не мог помыслить, что если он спасет Иисуса из Назарета от его участи, то мир ввергнется во тьму, потому что Иисус пришел пожертвовать собой во имя будущего человечества. «Ты спасешься», — сказал инсайдер, а Иисус повернулся спиной к нему и пророчески заявил, «Ты не властен надо мной и над моей будущей смертью». Вдруг инсайдер почувствовал жуткую необъяснимую тревогу за этого человека, но он знал о том, что сказать Понтию Пилату. «Я принял решение. Ты должен отпустить его. Он не имеет никакого отношения к миру магов», сказал инсайдер Понтию Пилату. «Да будет так». «Кстати, инсайдер, разве он не говорил тебе о своей истине?» — поинтересовался Понтий Пилат. «Не сказал ни слова о ней», — в смятении ответил инсайдер. «О какой истине он говорил тебе?» «Неважно». Когда Иисуса из Назарета отпустили на волю, то он опять нарушил законы мира людей, и на горе Голгофа, на светоносной площади Атлантиды, судьбоносное копье вонзилось в изможденное тело Спасителя. Инсайдер же стал апостолом Христа и погиб за эту веру, как и предрекал Тандий, а острица горько плакала о смерти мужа. Но зато она спаслась, как и все остальное человечество, чтобы нести в мир святоносный огонь любви. Конец. Текст читала Дара Матвеева.